«А как у меня дома?» — вспомнил вдруг он и ускорил шаги. Последний квартал он почти пробежал. Дом был цел. На ступеньках сидели двое монахов. Капюшоны они откинули и подставили солнцу плохо выбритые головы. Увидев его, они встали. «Во имя Господа?» — сказали они хором. «Именем его!» — отозвался Румата. «Что вам здесь надо?» Монахи поклонились, сложив руки на животе. «Вы пришли, и мы уходим», — сказал один. Они спустились со ступенек и неторопливо побрели прочь, сутулившись и сунув руки в рукава. Румато поглядел им вслед и вспомнил, что тысячи раз он видел на улицах эти смиренные фигуры в долгополых черных рясах. Только раньше не волочились за ними в пыли ножны тяжеленных мечей. «Проморгали, ах, как проморгали!» — подумал он. Какое это было развлечение для благородных донов — пристроиться к одиноко бредущему монаху и рассказывать друг другу через его голову пикантные истории. А я, дурак, притворяясь пьяным, плелся позади и хохотал во все горло и так радовался, что империя не поражена хоть религиозным фанатизмом. А что можно было сделать? Да, что можно было сделать? «Кто там?» — спросил дребезжащий голос. «Открой, Муга, это я», — сказал Румата негромко. Загремели засовы, дверь приоткрылась, и Румата протиснулся в прихожую. Здесь все было как обычно, и Румата облегченно вздохнул. Старый седой Муга, тряся головой, с привычной почтительностью потянулся за каской и мечами. «Что, Кира?» — спросил Румата. «Кира наверху», — сказал Муга. «Она здорова». «Отлично!» — сказал Румата, вылезая из перевязи с мечами. «А где Уна? Почему он не встречает меня?» Муга принял меч. «Уна убит», — сказал он спокойно. «Лежит в людской». Румата закрыл глаза. «Уна убит», — повторил он. «Кто его убил?» Не дождавшись ответа, он пошел в людскую. Уна лежал на столе, накрытый до пояса простынёй. Руки его были сложены на груди, глаза широко раскрыты, рот сведён гримасой. Понурые слуги стояли вокруг стола и слушали, как бормочет монах в углу. Схлипывала кухарка. Румата, не спуская глаз, с лица мальчика стал отстёгивать непослушными пальцами воротник Камзола. Сволочи! сказал он какие все сволочи он качнулся подошел к столу смотрелся в мертвые глаза приподнял простыню и сейчас же снова опустил ее да поздно сказал он поздно безнадежно ах — Сволочи! Кто его убил? — Монахи! Он повернулся к монаху, рывком поднял его и нагнулся над его лицом. — Кто убил? — сказал он. — Ваши! Говори! — Это не монахи! — тихо сказал за его спиной Муга. — Это серые солдаты.